Белтайн Инквизиторы, просвещенной Европы в Средние века, сделали все для того, чтобы очернить этот праздник и привязать его к нечистой силе. Как только его не называют в народе: и Вальпургиева ночь, и Большой Шабаш, и Майская ночь на лысой горе. И все это, конечно, с негативным окрасом. Такое отношение к Белтайну кое-где живет и до сих пор. Однако по многим источникам истинное значение праздника — переход к светлой части года. И именно в таком ключе он отмечается в Викке. Противоположный Самайну Белтайн также считается переломным временем, когда граница между мирами истончается. Это время торжества жизни, пика молодой силы и открытой сексуальности. Время победы молодости и жизненной энергии. В туманах Авалона именно в Белтайн Артур провел свою охоту на оленя, подтвердив тем самым свой статус короля. Ритуалы на Белтайн Любые ритуалы на привлечение любви и усиление страсти будут иметь в эту ночь особую силу. Однако стоит помнить, что Вика против принуждения, а потому всякие привороты и подобное не в чести. Также будут сильные ритуалы на привлечение удачи, богатства и избавление от неудач. Помимо ритуалов можно уделить внимание и гаданию. Украшения, подходящие Белтайну. зеленые листья, майские цветы, разноцветные ленточки, изображение солнца, дубовые листья. Блюда на стол пирожки и салаты со свежей зеленью, сушеные фрукты, легкие мясные и рыбные блюда, тушеные свежие овощи, сладкая и острая выпечка, молочные и кисломолочные продукты и блюда, хмельной мед, пиво и молочные коктейли. В качестве подношения выпечка в форме зеленого человека как символ Бога, Традиционно лепешки приготовленные без железной посуды и испеченные на открытом огне. Традиции. Белтайн — праздник сексуальности и страсти, и его основной фаллический символ — шест, вокруг которого оборачивают цветные ленты. У шеста есть и второе значение — символ плодородия. Одна из наиболее сильных традиционных примет праздника — никому ничего нельзя давать, иначе можно накликать беду и удача отвернется от тебя. Это касается в первую очередь какого-либо вашего имущества и предоставления денег в долг. Также в эту ночь принято разжигать костер и прыгать через него. Костер делается из дров нескольких пород дерева, обычно девяти. Дуб ⁇ символ Бога и долголетия. Береза ⁇ символ Богини. Орех ⁇ символ мудрости. Боярышник символ самого мая, виноградная лоза символ сладостных утех и счастья, и ель и ива символы жизни и смерти соответственно, и яблоня символ чистой любви, рябина магическая защита. И если не получается отыскать все девять деревьев, то важно использовать хотя бы не менее трех. Белтайн, возможно, самый красочный и яркий праздник. Буйство зелени, энергия молодой силы земли. Все вокруг радуется и расцветает. Поэтому пища, приготовленная для стола, должна передавать всю полноту и остроту ощущения от празднества. Овсяное печенье, которое традиционно пекут на белтайн, может стать одним из таких блюд, если добавить в него пряную изюминку а солнечный напиток на основе одуванчиков наполнит праздничную трапезу шармом. Рецепт овсяного печенья с орехами и имбирем понадобится: одно яйцо, по 100 граммов меда и сметаны, 150 граммов муки, 130 граммов овсяных хлопьев, 50 граммов сливочного масла, 50 граммов грецких орехов, 50 граммов сахара пол чайной ложки соды, имбирь и соль по вкусу. Приготовление. Первое. Масло должно быть размягченным. Лучше оставить его минут на 30 при комнатной температуре. Второе. Соединить масло с сахаром и жидким медом. Добавить сметану, яйцо и все хорошо перемешать. Имбирь мелко натереть и добавить в полученную массу. Третье. Затем по очереди добавить хлопья, муку и соду, каждый раз перед добавлением, перемешивая тесто. Последними добавляются измельченные орехи. Четвертое. Разогреть духовку до 180 градусов. Пятое. Выложить тесто шариками на застеленный пергаментом противень и отправить запекаться на 20 минут. Шестое. Минут через 15 проверить печенье. Если появилась хрустящая корочка, и оно выглядит достаточно пропеченным, можно доставать. Если хотите, чтобы печенье было посуше, оставьте на все 20 минут. Имбирь добавляйте по своему вкусу. Хотите более пряное печенье, можно положить чайную ложку тертого имбиря. Менее – достаточно будет щепотки. Из орехов лучше подходят грецкие, но можно добавить и, например, бразильские, если их вы любите больше. Рецепт вина из одуванчиков. Важный момент. Одуванчики следует собирать в первой половине дня и в местах, отдаленных от дорог и пыльных мест. Время сбора с середины апреля до середины июня в солнечную погоду. Либо можно собирать их уже в августе, когда во многих регионах страны начинается вторая волна цветения. Понадобится 100 цветков одуванчика или поллитровая банка, 4 ложки воды, 1,5 килограмма сахара, 2 больших лимона, 100 граммов изюма, не мыть, 3-4 веточки свежей мяты или мелиссы. Приготовление. Первое. Отделить желтые лепестки от цветоложа. Если этого не сделать, вино окажется горьким. Положить в кастрюлю, залить крутым кипятком, перемешать, накрыть крышкой и оставить на сутки. Второе. Затем процедить получившийся настой в емкость с широкой крышкой. Лепестки отжать и выкинуть. Третье. Лимоны помыть и аккуратно снять с них желтый слой кожуры, оставляя белый слой на месте. Четвертое. Выжать из очищенных лимонов сок прямо в настой. Добавить 500 граммов сахара, цедру лимона, изюм и мяту. На изюме присутствуют дикие винные дрожжи, которые активируют процесс брожения, поэтому мыть его не нужно. Пятое. Отвар хорошенько перемешать до растворения сахара, перевязать горлышко марлей и поставить емкость в темное место при комнатной температуре на 2-3 дня. Шестое. При появлении признаков брожения, шипения, появления пены добавить еще один килограмм сахара и перемешать до его растворения. Седьмое. Далее процедить напиток в бутыль, где будет проходить основной процесс брожения, чтобы жидкость была чистой от изюма и мяты. Бутыль заполнять не более чем на 75%, чтобы было место для газов. Если заполнить больше, то однажды вернувшись домой, вы можете увидеть, что все вокруг буквально забрызгано брагой от взорвавшейся бутылки. Восьмое. Поставить гидрозатвор и убрать все в темное место с температурой 18-25 градусов. В зависимости от активности дрожжей и температуры процесс брожения составляет от 25 до 60 дней. Если вино бродит 50 дней больше, нужно перелить его в другую емкость так, чтобы осадок остался на дне первой бутылки, и поставить его под гидрозатвор, достаиваться дальше. Когда гидрозатвор перестанет выпускать газы в течение суток, перелить вино в емкости для хранения так, чтобы не оставалось места для кислорода и чтобы осадок от вина остался в первой бутылке. Если бутылку закупориваете пластиковой пробкой, то положение емкости может быть любым. Но если пробка из пробкового дерева, то вино обязательно должно немного смачивать ее в процессе хранения. Для этого бутылки укладываются горизонтально или под наклоном. Можно на этой стадии добавить водку или спирт в пропорции 5-15% от общего объема жидкости, но чистый алкоголь может существенно ухудшить аромат вина. Как правило, это делается, чтобы окончательно остановить брожение. Если есть сомнения, можно добавить столовую ложку на 3 литра вина. Это почти никак не скажется на вкусе и аромате, но поможет завершить процесс. В таком виде вино чаще всего уже готово к употреблению. У него яркий аромат и травяной вкус, но может присутствовать остаточное послевкусие браги. Если вы хотите довести вино до финального состояния, то заполненные бутылки с вином нужно перенести для дозревания в темное помещение с температурой 6-15 градусов, и оставить на 4-6 месяцев. Раз в 20-30 дней снимать вино с осадка. Если этого не делать, осадок оставит горечь. После дозревания вино можно разлить по обычным бутылкам. Храниться в холодильнике оно может до 2 лет. Крепость 10-12%.